Предисловие. Несколько слов о том, как появилась эта книга. В октябре прошлого, 1902 года, один приятель, назовем его Карузерс, заглянул в мое скромное жилище и, заручившись обещанием хранить тайну, поведал все, как есть о том, что описано, на страницах этой книги. Ранее об этом происшествии мне было известно не более, чем остальным нашим знакомым. Мы знали только то, что во время недавнего круиза на яхте в компании с неким мистером Дэвисом Каррузерс оказался участником событий, которые стали причиной довольно ощутимых перемен в его характере и взглядах на жизнь. Завершая рассказ, который не только совпал с темой моих интересов, но и сам по себе произвел на меня сильное впечатление, Корузерс добавил, что важные сведения, добытые в ходе этого круиза, были незамедлительно переданы в компетентные органы. Последние... Выразив поначалу явное недоверие, причиной коему возможно была прискорбная бесполезность их собственных секретных служб, приняли все же, как полагает Корузерс, необходимые меры, способные предотвратить серьезную опасность, грозящую нашей стране. Я осторожно говорю «полагает», ибо Хотя угрозы удалось до поры избежать, у властей не возникло потребности вдевать ногу в стреме. Выведанный секрет имел такое свойство, что и одной тени подозрения было достаточно для расстройства всего замысла. Как бы то ни было... Ничего до поры не произошло, и по причинам личного свойства, о которых читатель узнает далее, Карузерс и мистер Дэвис искренне желали оставить все как есть. Но ход событий заставил их пересмотреть решение. Создается впечатление, что сведения с таким трудом и риском, добытые ими в Германии и своевременно переданные нашему правительству, оказали на британскую политику не более чем мимолетный эффект. Вынужденные прийти к заключению, что безопасность страны Весьма запущено. Два друга задумали предать факты о Глазке. Именно поэтому Карузерс обратился ко мне за советом. Загвоздка была в том, что в деле оказался замешан некий англичанин из благородной фамилии, весьма себя скомпрометировавший и... Если не проявить должной деликатности, то люди, совершенно неповинные, особенно одна юная леди, могли серьезно пострадать, будь их личности установлены. И без того уже неприятные слухи, содержащие в себе гран-правды и тонны лжи, ходили вокруг да около. Взвесив обе чаши весов, я однозначно высказался в пользу публикации. По моему мнению, подойдя с умом, можно было нейтрализовать угрозу личной репутации, тогда как с точки зрения общественных интересов придание делу широкой глазки не могло принести ничего, кроме пользы. Итак, публикация была предрешена. Следующим моментом стало то, что Корозерс при поддержке мистера Дэвиса выступал за простое изложение голых фактов, лишённое живых человеческих эмоций. Я решительно воспротивился этому. Во-первых, потому что это лишь подстегнет а не обуздает циркулирующих слухов. Во-вторых, изложенная в таком виде история покажется неубедительной и тем самым не достигнет поставленной цели. Люди и события связаны неразрывно. Умолчите, опустите детали или говорите недомовками и у читателя создаться впечатление – что он имеет дело с банальной мистификацией. Поэтому я не сдавался, побуждая сделать рассказ насколько возможно обстоятельным и развернутым, откровенным и честным, способным заинтересовать и привлечь широкий круг читателей. Даже анонимность тут нежелательна. Однако без некоторых предосторожностей было не обойтись. Короче говоря, друзья обратились ко мне за помощью и тотчас получили ее. Договорились о том, что я буду готовить книгу, что Корузерс передаст мне свой дневник и изложит в мельчайших подробностях собственное видение всех фаз расследования, как они его называли что мистер Дэвис снабдит меня картами, схемами, а равно рассказом, и что история будет написана от первого лица со всеми ее причудами и заблуждениями, с темными и светлыми сторонами, ну, в общем, так, как есть, за исключением следующих нескольких оговорок. Год действия будет изменен, имена заменены на вымышленные, и, по моему настоянию, придется пойти на незначительные отступления от истины, чтобы помешать идентифицировать персонажей англичан. Учтите, что люди эти живут сейчас среди нас, и... Если вам встретится отрывок, написанный пером нетвердым и уклончивым, не судите строго редактора текста, который предпочитает сказать мало, нежели сказать слишком много и бросить тень на репутацию личностей, как известных, так и не очень. Э. Ч. Март 1903 года. Примечание. Карты и схемы, позаимствованные из атласов британского и германского адмиралтейств, не относящиеся к делу детали, опущены.